Немного от автора. Меня всегда тянет на саги, хочется и дальше показывать жизнь героев. Иногда не хватает терпения, порой кажется, что и не стоит. А что вы думаете по этому поводу? Пишите на своих страницах. Только так я смогу понять, стоит ли писать продолжение к первым двум романам.